Глава пятая Наутро Манефа Мартыновна проснулась в самом радостном настроении духа. «Как это хорошо, что Саняша вчера согласилась познакомиться с Ерихонским», — подумала она, и тотчас же принялась одеваться, смотря на сладко спавшую дочь, которая вставала всегда часа на два позже и я. Был девятый час. Заварив себе столовый кофе, Манефа Мартыновна вызвала кухарку Нинилу и стала заказывать обед. Но Нинила, таинственно улыбаясь, перебила ее и сказала. «А что вы вчера спрашивали насчет верхнего генерала, то я у его Дарьи узнала. Прикончил он с повивальной бабкой. Совсем прикончил». Дарья говорит, что жениться хочет, и невесту себе ищет настоящую невесту, барышню, чтобы закон принять. Манефа Мартыновна строго взглянула на Нинилу и проговорила. «Ну, ты насчет бабки-то не очень болтай. Сократи язык-то. Зачем человека конфузить?» «Да ведь вы спрашивали. Мало ли что спрашивала. А ты уж любишь язык распускать. Да пуще всего, чтоб Софья Николаевна ничего не знала. Девушкам не след это знать. Брось. Слушаюсь. Мне что? А я для вас». Заказав обед и выпив две чашки кофе, Манефа Мартыновна тотчас же взяла бумагу и стала составлять черновик письма к Ерехунскому. Она долго и усердно мусолила карандаш, думала, писала, зачеркивала и опять писала, смотрела на часы и сердилась, что дочь не встает, чтобы помочь составить письмо. Она даже поднялась, чтобы идти разбудить дочь, но остановилась в раздумье. «Пусть лучше выспится хорошенько, тогда блажить меньше будет», сказала она себе мысленно, села и стала перечитывать письмо. Письмо ей показалось слишком длинным. Тут было объяснение, что она с дочерью страдает от затворнической жизни и недостатка общества, что ей очень лестно знакомство с хорошим образованным человеком и тому подобное. Зачем ему все это? Проще, лучше. Напишу только, что мы рады познакомиться с ним и просим его на чашку чаю. Вот и все. Решила она, зачеркнула написанное, перевернула лист бумаги и начала писать вновь. Когда Саняша в одиннадцатом часу выплыла в столовую в распашном капоте и с толстым слоем несмахнутой пудры на лице, письмо было уже готово, и Манефа Мартыновна сидела за бесконечным вязанием филе из белой бумаги. Саняша чмокнула мать в щеку, и та с легким упреком сказала ей, «Спишь долго, ужас как долго, кофе-то не только простыл, а обледенел». кофе и разогреем. А раньше зачем мне вставать? Какие у меня такие обязанности? Когда я рисовать учиться ходила, я раньше вставала, но сами же вы стали говорить, что это рисование только перевод денег», отвечала Саняша с запальчивостью. «Не горячись, не горячись». Я так только сказала. Остановила ее мать и прибавила. «Письмо готово, надо только переписать». «Ах уж мне это письмо, опять письмо». Саняша сделала кислую гримасу. «Сама же ты согласилась», отвечала мать. Поневоле согласишься, если вы, наступя на горло». Манефа Мартыновна зажгла бензинку и принялась разогревать для дочери кофе, а дочь взяла лист бумаги и стала читать вслух письмо. «Многоуважаемый Антиох Захарович», — произнесла она и злобно прибавила. «Скорее же, многопрезираемый». чего? За что мы его должны презирать? Что он нам худого сделал?» Спросила мать и тоже прибавила. «Нет, ты, я вижу, и сегодня левой ногой встала с постели. А вот и ошибаетесь обеими ногами. Но я не понимаю, с какой стати совсем незнакомому человеку писать много уважаемый уважаемой. Просто, милостивый государь!» Поправилась Саняша. «Ну, поправь, милостивый государь!» «Вчера я получила ваше почтенное письмо!» Продолжила Саняша и опять остановилась. «Но позвольте вам сказать, что письмо-то уж вовсе не почтенное!» сказала она. «Рассудите сами. Человек его лет, и вдруг... Позволь, ну ведь нельзя же ругаться в письме. Всякое письмо требует учтивости. Никто вас не заставляет ругаться, но слово почтенное это уж вовсе не подходит. Ну хорошо, ну напиши любезное, ваше любезное письмо. И любезности я не вижу. Человек готовится загубить век девушки. Пойми, что я только изъявляю желание с ним познакомиться и прошу его на чашку чаю. Ну хорошо, пусть будет любезная. Любезная все-таки лучше, чем почтенное. Я и дочь очень рады с вами познакомиться, прочла Саняша вслух еще фразу и сказала Слово дочь Долой. Ведь вы это пишете, а не я. Я очень рада с вами познакомиться, как с соседом, и прошу вас сделать нам честь. «Решительно не понимаю, какая тут особенная честь». «Милый друг, да ведь в приглашениях всегда так пишут», — возразила мать. «Ну, пускай будет честь», — согласилась Саняша. «Только слово «нам» я вымарю и поставлю мне, ведь это вы одна. Я тут совершенно не соприкасаюсь. Сделать мне честь пожаловать сегодня вечером в семь часов на чашку чаю, преданная вам». «Зачем преданное? С какой стати?» «Душечка, так всегда пишется. Достаточно ему и слов с глубоким почтением. По правде сказать, он и этого не стоит». «Ну, с почтением так с почтением», — согласилась Манефа Мартыновна и сказала. «Я нарочно старалась быть как можно кратче. Теперь ты довольна?» «Очень», — иронически ответила дочь. «Благодарствую вас». «Зачем так? С какой стати? Ты ведь согласилась». Вынудили, так и согласилась, ну да все равно! пробормотала Саняша, принимаясь за кофе, и обмакнула в чашку кусок сдобной булки. Ну вот, а теперь, когда исправила письмо, то вот напившись кофе, возьми и перепиши его, сказала Манефа Мартыновна, шевеля спицами вязания. Это еще с какой стати, воскликнула дочь. Где рука, там и голова. Вы к себе его приглашаете, а не ко мне. Вы пишете, а не я, ну и переписывайте сами, а меня, ах, оставьте. Глупая, да я ведь из-за того, что у тебя почерк лучше, и ты грамотнее меня пишешь. Никакого ему почерка не надо, и никакой ему особой грамотности не требуется. Просто он стремится к нам ради его старческих плотоядных целей на меня. Полно саняша, человек с благородными намерениями. Хорошо благородство стремится загубить жизнь девушки. Брось, брось, оставь, с тобой не сговоришься. «Тебя в ступе не утолочь. Я сама письмо перепишу и пошлю с ней Нилой». Закончила манефа Мартыновна и направилась в спальню, где стоял письменный стол и были письменные принадлежности. «Не вздумайте на моем розовом или голубом листочке писать, где целующиеся голубки нарисованы», — крикнула ей вслед Саняша. Мать обернулась и сказала, «Да что ты меня за дуру считаешь, что ли? Неужели я не понимаю? Ну, девушка!» Через полчаса письмо было переписано, заклеено в конверт и послано с кухаркой Нинилой к Ерихонскому. «Вот тебе здравствуйте», — воскликнула Нинила, принимая от Манефы Мартыновны письмо. «Что это вам от генерала понадобилось?» «Не твое дело, тебе приказывают только снести письмо», — строго отвечала Манефа Мартыновна.